Глава 7. Теперь, когда французы остались без правительства, Альфред получил инструкцию от Министерства иностранных дел сделать на набережной Орсе решительные дипломатические представления по поводу островов Менкье. Эти острова, о которых предстояло занимать его мысли долгие месяцы, описываются издателем Ларуссом как опасные скалы неподалёку от Сен-Мало и не заслужили никакой отдельной информации в британской энциклопедии. Островов 3, и в момент прилива они полностью покрываются водой. В ходе освобождения Франции генерал Деголь нашёл время при отливе поднять на Средиземном острове Мэтрес французский триколор, и никогда ещё настолько не оправдывался афоризм: "Не будите спящую собаку". Тут же же этот флаг был замечен зорким оком спецслужб Великобритании, и адмиралтейство, в свою очередь, нашло время отправить туда водолаза, чтобы снять флаг. Теперь, когда внимание Уайтхолла было приковано к существованию островов Менкье Какой-то хлопотун со сдвигом в сторону международного права начал изучать запутанный вопрос их принадлежности. Уайт-Холл – улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства. Обнаружилось, что мирный договор в Бретеньи 1360 года, который отдавал Нормандию французским королям, а Кале, Керси, Пантье, Гасконь и прочее английской короне Не определил принадлежность островов Менкье. Они не были охвачены разнообразными договорами, касающимися островов в проливе Ла-Манш, и на протяжении всей истории существовали как ничейная земля. Поскольку они видны, когда их вообще можно видеть с французского берега, то разумеется, всегда предполагалось, что они являются частью Франции, но никто, похоже, не имел ничего против ни в ту, ни в другую сторону. Альфреду не повезло, что правительство, назначившее его в Париж, твёрдо вознамерилось покрасить острова на карте розовым цветом. Нельзя было изобрести что-либо более раздражающее французов в данный конкретный момент. "Но в чём смысл этих островов?" спросил я, когда муж собирался отправиться на набережную Арсе. "Острова всегда привлекают внимание. Королевский яхт-клуб хотел бы, чтобы они были английскими. Наши рыбаки тоже могли бы их использовать, полагаю." Министр иностранных дел говорит, что вопрос может быть разрешён сейчас в интересах западной солидарности. Должен заметить, я не в восторге от того, что приходится создавать им проблемы в такое время. Президент республики, уходящий премьер-министр месье Бег и главы партий, одним из которых был месье Бушбантан, уже несколько дней старались разрешить политический кризис. Самообладание их было на исходе. Английские газеты указывали на то, что невозможно полагаться на союзника, у которого, похоже, никогда нет правительства. В явно злорадных тонах они вопрошали. Будет ли Франция представлена на конференции министров иностранных дел на следующей неделе? Или же мы, как обычно, увидим свободное место? Может ли Западный Альянс позволить себе эти постоянные выкрутасы? Народ Англии наблюдает за этим с тревогой. У него есть только одно желание – видеть наших французских друзей сильными, процветающими и сплоченными – Французские газеты призывали политические партии как можно скорее урегулировать свои разногласия, поскольку наши британские друзья явно собираются воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуть собственные тёмные планы. Два старых соседа не всегда недовольны ни счастьем друг друга и не верят, что другой не захочет извлечь из чужих проблем выгоду. И вы заметите, когда поживёте здесь немного, сказала Грейс Вульберк, что именно англичане ведут себя более раздражающе. Я никогда не слышала, чтобы французы посылали оружие в Маомау. Мао Мао, призошедшая в 1950-е годы восстание народов Кении против английской практики отъёма земли у африканцев, гросс считала себя кем-то вроде внештатной английской посланницы. Как большинство людей, которые были годами аккредитованы при зарубежной стране, она могла видеть только одну сторону каждого вопроса, причём не сторону её собственной родной земли. Всё французское почиталось ею стоящим выше его английского эквивалента. Грейс была склонна разговаривать на некотором гибридном языке, где английский перемежался французскими словами. Она слегка перекатывала звук «р». В то же время ее соотечественники в Париже с ликованием отмечали, что ее французский был ни в коей мере несовершенен. Грейс была глуповатой и такой добродушной, хорошенькой и элегантной, что не могла не нравиться. Поговаривали, ей нелегко приходится со своим мужем, однако, в виде их вместе, я думала, что они неплохо ладят. Грейс определенно не интересовалась Филиппом. Анна пришла навестить меня, приветливая и оживлённая, с цветами. Жаль, что меня не было здесь, когда вы приехали, но я всегда гощу у нас в Бельяндаргю как можно дольше. Я люблю это больше всего на свете. Кто знает, устояла ли бы я перед вашим мезонином. Было бы слишком ужасно, если бы вы не могли спросить меня, когда состоится следующий визит. О, Грейс, для вас правила были бы иными. Я повела ее в свою комнату, чтобы показать модное платье, которое я ненавидела. Она мгновенно преобразила его с помощью пояса, после чего платье стало самым прелестным из всех, что я когда-либо имела. Никогда не верьте тому, что мы покончили с Талией. Англичане говорят это с тех пор, как вышел из моды новый облик. Просто выдают желаемое за действительное, я полагаю. Новый облик. Элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году. «Мечта англичанки — забраться во что-нибудь абсолютно бесформенное и остановиться на этом». Я вспомнила о китайском халате. «Собственно, — продолжила Грейс, — если вы, подобно мне, влюбляетесь в свою одежду и хотите носить ее годами, первое правило — это держаться женственной формы. Все, что этому не соответствует, выходит из употребления после одного сезона. Пожалуй, я отведу вас к своему портному. Он здесь же, на улице Фобур. Очень удобно для вас. Его модели более обыденные и гораздо более привлекательные». Я вообще думаю, что Дольчевита стремится сделать женщину предметом насмешек. Я поблагодарила её за этот совет. Пойдёмте в зелёную гостиную и выпьем чая, предложила я. А вы передвинули мебель? Так лучше, произнесла Грейс, оглядывая комнату, она никогда не выглядела живой. Полина больше пользовалась той мрачной спальней. Я налила чай и сказала, что надеюсь, мальчики вели себя хорошо в Бель-Андаргю. Мы совсем их не видели, только за столом. Они были очень вежливы. А вы знаете о Янки Фонде? Не думаю, Он учится с ними в школе? Это джазовый исполнитель. Он приводит их в восторг. Даже в хорошую погоду они просидели в заперти в комнате Сиги с граммофоном, восхищаясь Янке. Разве вы не видели их рубашки с напечатанными на них словами «Янке – парень для меня»? Это слоган с его диска. А что это означает? Не знаю, просто цитирую. Как воспринимал это ваш муж? Не спрашивайте, сказала Грейс, закрывая глаза. Однако это целиком вина Шарля и Эдуара, который настаивал на итыне вместо того, чтобы позволить ребёнку пойти в Лице или Довика Великого, как все остальные. Тогда бы он никогда не услышал об этом отвратительном янке. А после того, как все они прибыли в Шотландию, были от него какие-нибудь известия? Нет, но сказать по правде, я никогда в жизни не получила ни одного письма от Сигизмунда. Я бы не узнала его почерк на конверте, если бы увидела. Мне жаль женщину, которая в него влюбится. Когда он только собирался в Итон, я дала ему эти заранее отпечатанные открытки. Чувствую себя хорошо. Чувствую себя неважно. Ну, вы знаете, не нужно я зачеркнуть. Конечно, он ни разу не бросил ни одну из них в почтовый ящик. Наверняка отпарил марки. Впоследствии сказал, мол, единственное, что ему хотелось мне поведать, это что его фагмастер украл у него 5 фунтов, а этого сообщения в том списке не было. Фагмастер. Старший ученик, которому прислуживает младший, в мужской привилегированной частной средней школе. Они ведь вчера вернулись в школу, не так ли? Позавчера, по-моему. Сегодня утром я звонила своему отцу в Лондон. Разумеется, там густой туман. А посмотрите на дивное солнце здесь. Всегда одно и то же. Да, так я умоляла его съездить их проведать. Бесполезно беспокоиться, не так ли? Вот Шарль Эдуар не волнуется совсем. Он говорит, если Сиги заболеет, Школьное руководство даст нам знать, а когда его отчислят, он просто приедет домой, будет вынужден это сделать, хотя бы для того, чтобы выудить у нас денег. Полагаю, да. Потом Тани, похоже, уже не нуждаются в деньгах и просто исчезнут. Я подумала об Эдиле. Что вы слышали о кризисе? спросила Грейс. Можете объяснить, почему правительство вообще ушло? Это кажется мне странным. А военные в доле или что? Они уже умирали от кровопотери из-за международных отношений. Пенсии для военных вдов, повторно вышедших замуж, лишь довершили дело. Всегда одна и та же история. Они никогда не рушатся из-за крупного дела. Их обрушивают разные мелочи, вроде школьных завтраков, субсидий на свёклу, частного обвинения это более популярно у электората. Они считают, что о них заботятся, и потому депутаты полностью не посвящают себя какой-либо важной политике. Это более благоразумно. Вашему может нравиться быть в парламенте. Он там сильно раздражается. Видите ли, он галлист, и ему нестерпимо думать о том, как растрачиваются понапрасну все эти драгоценные годы, пока генерал находится в Колумбии. Галлист приверженец Де Голля. Наверное, никто не думает, что он вернётся. Шарль Эдуард так думает. Я тоже так не считаю, хотя никому бы в этом не призналась, кроме вас. Между тем, как предполагается, все эти гнусные люди имеют всё, что могут. Миссекий вышел в отставку. Вы знали? Это было в дневных новостях. Шарль Дюар полагает, что президент пошлёт за месье Бушбантаном. Зазвонил телефон, и Кэти Фримонт сообщила: "У меня на линии месье Бушбантан". "Но посол в канцелярии". "Да, я это знаю. Ему нужна Норти, а я не могу её найти. Норти нет в кабинете, и нет в комнате. Он нервничает, говорит из Елисейского дворца. Наверное, Норти что-то примеряет в моей гардеробной. Месье перед этим одолжил у меня свою зарплату за 2 месяца, накупил кучу вещей и превратил мою горничную Клэр в свою личную портниху. Одну минутку. Обратилась я к ей Грейс. Это мисс Ебушбантан. Скорее нашла Норти на которой горничная закалывала булавками большую зелёную бархатную юбку. Иди скорее, тебя к телефону. Норти подобрала юбку и побежала в зелёную гостиную. Алло, это вы мисс Е? воскликнула она. Да, я работала, не в своём кабинете. Моя работа предполагает много разных форм. Это было бы чудесно. 10 часов будет лучше всего. Я обетаю с Филлис Макфи, но потом скажу ей, что мне нужно пораньше лечь спать. 10. И вы за мной заедете? Ох, бедный, вы действительно должны. Ну ничего, скоро всё закончится. И она положила трубку. Грейс выглядела очень удивлённой. Месье Бушбантан должен сейчас встретиться с президентом. Что довольно скучно, как он сказал. Но когда всё закончится, он повезёт меня на Мэллин-Манро, а это означает, что он собирается отказать президенту, произнесла Грейс. Кризис будет продолжаться, и англичане захватят острова Менки. Помините моё слово, это невыносимо. Потом обратилась к Норти. Вы должны как-нибудь прийти к нам на обед, а потом поедем танцевать. Я организую что-нибудь, как только немного налажу наш бэт. Спасибо, улыбнулась Норти и побежала обратно к Клерк. Какая милашка. Вы не представляете, как я её люблю. И Альфред тоже. И, похоже, также Буш-Бонтан. Он к ней очень добр. Не смотрите так, Грейс. У него ведь уже внуки. М-м, Норти просто золото. Хорошо, я вам верю. Да, вы должны мне верить. Порой я думаю, что променяла бы всех своих озорников на одну такую дочь, как Норти. А у меня есть три маленькие девочки, знаете ли, но они совсем малышки, старшей только 6 лет. Хотелось бы мне знать. Сейчас они прекрасные, но говорят, девочки бывают такими трудными. Эти слова Грейс оказались пророческими. Какой бы восхитительной ни была Норти, с ней было нелегко. Сейчас она была влюблена впервые в жизни. Или, во всяком случае, так она утверждала. Но разве не всегда это бывает, как в первый раз? И коли уж на то пошло, как в последний. И жаловалась на это с повизгиваниями и поскуливаниями наказанного щенка. Меня удивляло отсутствие в ней сдержанности. Воспитывая детей, я всегда старалась помнить, какими были в детстве мы с кузинами. Любая из нас скорее бы умерла, чем призналась в безответной любви, даже шёпотом друг к другу, в бельевом чулане Достов, тогда как взрослые вообще не имели ни малейшего представления о том, что творилось в наших сердцах. А цилка к первой книге данной трилогии в поисках любви. Но в случае с Норти, и речи не было о том, чтобы скрывать болячку или горе, она их демонстрировала. Самого возлюбленного не пощадили. «Ой, Филипп, я вас обожаю». «Да, я знаю». «Не отвергнуть ли мне ББ и вместо этого пообедать с вами?» «Нет, спасибо, сегодня я обедаю не дома». «Откажитесь?» «Ни в коем случае, это важный обед». «Печально. Ну, если не хотите повезти меня на обед, то могли хотя бы сказать мне добрые слова». Если вы будете продолжать в том же духе, я брошу что-нибудь тупое и тяжёлое. Боже, мне придётся объяснять в суде, что моя жизнь была превращена в чистилище. Моя работа страдала. Я поддался неконтролируемому импульсу. Возможно, это было дурно, но неизбежно. Фаня станет свидетелем защиты. Вы ведь не откажете Фане? Тот факт, что каждый француз, который видел Норти, в нее влюблялся, ничуть не облегчал взаимодействие с ней и значительно усложнял мою задачу как жены-посла. Вместо милой, разумной, организованной секретарши, которая была бы всегда у меня под рукой, стараясь помочь и поддержать, я получила эту неистовую Норти, порхающую по дому и жалующуюся на свою несчастную долю всякому, кто готов был слушать, или занимающую индивидуальную телефонную линию Альфреда, сообщая о своих горестях новым друзьям. Друзья, эти были посвящены в отчаянное состояние её сердца не меньше нас. Как было в таких условиях обеспечивать сдержанность и безопасность, основные принципы нашей миссии, ночте создавала обстановку невоздержанности и сомнительной стабильности. Она выбирала поклонников весьма неудачно. Такие персонажи, как первый вице-президент парламента, начальник канцелярии Елисейского дворца, бывший министр юстиции, посол Нормандских островов, председатель банка Франции, префект департамента Сена, не говоря уже об уходящем министре иностранных дел, который, похоже, собирался стать следующим премьер-министром, едва ли могли рассматриваться как обычные молодые партнёры по танцам. Альфредо трудно удавалось настаивать на том, чтобы они не приходили в дом без приглашения или хотя бы ограничивались обычными часами посещения. Все они были заняты кризисом, поэтому приходили, когда могли, или же подолгу беседовали по телефону. Пожалуй, и мы напрасно отдали Нортци Мизанин, недавно освобождённый Лиди Леон с его отдельным выходом во двор. В любое время дня и ночи вы могли бы увидеть там машины французского правительства, чьи владельцы не вели дел с Альфредом, тогда как мотоциклисты, одетые как марсиане, с рёвом проносились по улице Фубур, Сент-Оноре, и останавливались у Привратницкой с записками, цветами или шоколадками для Норти. Она пристрастилась к светской и политической жизни Парижа с лёгкостью, чаще демонстрируемой в наше время хорошенькими мальчиками, чем хорошенькими девочками. Филип, знавший этот известный лишь посвящённым мир лучше, чем кто-либо ещё в посольстве, заметил, что это почти невероятно, с какой быстротой Норте принимает жаргоны и манеры этого мира. Пока я всё ещё вообще пью пробиралась сквозь густой туман, не понимая, кто есть кто, с величайшим трудом мобилизуя навыки светской беседы, Норте чувствовала себя абсолютно непринуждённо с различными людьми французского общества. В одном отношении, однако, она оставалась то же маленькой шотландской девочкой, которая прибыла на судне, перевозившем скот. Её страсть к животным никоим образом не изменилась, и, как можно было предвидеть, она начала собирать у себя домашних питомцев, которых вызволила из разных бед. Да, я заметила в тюрьме группу детей. Я давно поняла, что если видишь детей, которые сгрудились вокруг чего-то и внимательно на это смотрят, значит, там какое-нибудь существо, и они собираются мучить его. Ну и, конечно, они уже вцепились в эту милую черепашку. Они поднимали её и размахивали ей, потом опять опускали на землю. Вы ведь знаете, как это ужасно для черепахи взлетать в воздух, потому что она, конечно же, думает, будто находится в какте Харла. Ну до чего же столько привозить их сюда из Греции тысячами и болтать ими в воздухе целое лето, а зимой оставлять умирать. Я читала, что умирает это 90%. Уфани, oh, этот мир. Так или иначе я купила её у этих гадких детей за 1000 франков, которые к счастью у меня имелись. Нас ждёт небольшой разговор о деньгах. И теперь она может быть счастлива до наступления холодов. Только посмотри, как она ходит, хотя каждый может видеть, что её нервы натянуты как струны. Хочешь посмотреть на мою кошку? Она старая. Она так перебинтована, потому что её гнойники всё время открываются. Ветеринар герцога приходит каждое утро после того, как заканчивается со своими мопсами, и даёт ей пенициллин. В каком смысле гумания? Разве ты не видишь, что кошка довольна жизнью? Она лежит и мурлычет, совершенно счастливая. Можно мне одолжить немного денег? «Да, понимаешь, пенец и линдорок, ты очень добра. Я веду строгий учет». Позднее Норти пошла погулять по набережным и на тротуаре возле зоомагазина увидела спящего в клетке барсука. «Какая жестокость! Они же не выносят дневной свет. Они сидят целый день в норе и выходят, когда стемнеет. Только представь, держать барсука на свету в клетке зачем было приносить его сюда из леса, бедняжку? Вот поэтому я вернулась с Жеромом и Роллс-Ройсом и одолжила денег у миссис Тротт». Дорогая, ты не могла бы заплатить ей вместо меня, если я пообещаю вести строгий учёт. И вместе мы втащили мистера Барсука в машину, а он такой огромный и тяжёлый, и привезли его через Авеню Габриэль, через ворота, и сейчас он в саду. Пожалуйста, сходи посмотреть, норте, разумно ли это? Ведь в саду тоже светло. Я не вижу большой разницы. Этот милашка как-нибудь справится. Барсук справился. На следующее утро посреди лужайки была огромная дыра, похожая на бомбоубежище. Нерци Веш малькомысленно относилась к деньгам. Любимое изречение: один за всех и все за одного явно было основным её принципом в таких вопросах. Она занимала деньги у всех и каждого, где только могла их выманить, а потом вынуждала Альфреда или меня возвращать их, повторяя: "Я веду строгий учёт. Сейчас у меня зарплата за июнь будущего года". Дружочек Однажды сказала я: "Что насчёт месье Круа? Нам что, не платить ему за уроки? Он приходил каждый день после полудня, по крайней мере, на час, как говорила мне Норти. Видимо, Круа был хорошим учителем, поскольку её французский улучшился". Нет, Фанни, в этом нет необходимости. Он приходит из любви ко мне. Но если у тебя есть несколько тысяч свободных франков, то мы с Филлис Макфи провели небольшую разведку на Мейн-стрит и увидели там одно коктейльное платье по шокирующей цене. Как раз мой случай. Напряги мозги, дорогая, вместо французского дешёвое нарядное платье. Эта Филлис Макфи была шотландской подругой Норти из Аргейла. Она тоже работала в Париже. Пока я с ней не встречалась. Я рада была, что у Норти есть кто-то для компании, кроме пожилых министров. Как ты добра. Теперь я могу пойти и купить его. Итак, я уже получила свою зарплату, кажется, до августа. В любом случае, я веду строгий учёт. Всё это аккуратно записывается. Нельзя было сказать, что работа Норти страдала от всех этих отвлекающих моментов. Она обладала способностью делегировать полномочия. Один за всех и все за одного означало, что мы с Альфредом, домоправительницей миссис Род, водитель Жиром, майор Джарвис и Филипп выполняли для неё практически все работы. Наградой нам были слова. Как вы добры. Сама доброта Но даже если оставить в стороне внешние посегательства на её время и внимание, она не создана была работать секретарем. Не было человека менее пригодного к карьере деловой женщины, нор те жила ради удовольствия. Я понимаю, что имели в виду мои мальчики, утверждая, что Норте старомодна, заметила я Филиппу. Она так же легкомысленна, как особы из 20-х годов. Всё равно слава богу, что это так. Эти новые приводят меня в отчаяние. Я принадлежу к старому миру. Вот в чём дело. Говорю на его языке. Скорее я женюсь на зулуске моего возраста, чем на одной из этих унылых красавиц в красных челках. Хорошо, думала я, пусть так, но мне было гростно видеть, что Филипп не проявляет признаков влюблённости в Норти. Он был у страстью к Грейс, и я боялась, что когда пламя угаснет за недостатком топлива, его не сумеет разжечь Норти, которую он рассматривал как очаровательную и забавную младшую сестру. Я так ей и сказала. Нарци выяснила, что предметом его любви является Грейс, просвёщённая носись чёта, вероятно, одним из поклонников, надеевшимся повысить собственные шансы, и пришла ко мне с рамбовидными глазами, дабы поделиться своим огорчением. Гадкая, гадкая Грейс, как он мог? Я сочла, что лучше быть с ней суровой, чем сочувствующей. Когда мы говорили с тобой о Грейс в прошлый раз, ты сказала, что она выразительна, «Никогда. Идиотка, которая грассирует и одевается, как француженка. К тому же она стара, как мир. Того же возраста, что и Филипп. Для мужчины всё совсем иначе, как ты и сама знаешь. Фанни, я не могу этого понять. Мы никогда не понимаем, почему нам предпочли кого-то другого. Альфред когда-нибудь предпочитал кого-то другого? Да, и это было печально. Но ты справилась? Как видишь. Думаю, на самом деле это хорошо, что ты знаешь о Филиппе и Грейс. Почему? Я была гораздо счастливее до этого». Теперь ты не будешь питать ненужных иллюзий. Для меня более опасно впасть в отчаяние. Не впадай в отчаяние, но и не питай слишком много надежд. Помни, что было бы чудом, если бы Филипп в данных обстоятельствах влюбился в тебя. Но чудеса ведь случаются. Почему бы Богу не сделать что-нибудь для меня? Да, я только говорю, чтобы ты на это не рассчитывала. Филипп, услышав эти слова, входя в зелёную гостиную, сказал: Если ты хочешь со зачудом, обратись к святому экспедиту. Это милый маленький римский святой, который занимается безнадёжными делами. Он обретается в церкви Святого Роха. Только он не любит, если начинаешь просить раньше, чем дело действительно проиграно. Ты должна быть уверена, прежде чем его беспокоить. Скоро нам можно будет призвать его на помощь в деле европейской армии. А какого чуда хочешь ты? А любовь и только любовь подвигла короля Эдуарда оставить свой трон. Ох, любовь, только не говори мне, что ты безнадёжно сохнешь по буш-бантану. Ты же знаешь, что нет. Жёсткий ты человек. В глазах Норти мелькнули слёзы. Ты прекрасно знаешь, кто это. Ах, да, я забыл. Это гиблое дело, могу тебя заверить. А мне ли не знать? Ну-ну, вытри слёзы. Ты собираешься в парламент посмотреть, как старик представляет своё министерство? Конечно. Я же его Эгерия. Эгерия в древнеримской мифологии нимфа-прорицательница. Опять не ляжешь спать до 5 часов утра? усмехнулась я. Нет, он собирается произнести одну из своих коротких речей, не более 2 часов, говорит, что его выкинут к полуночи. Вот оно что, сказал Филипп. Превосходно, тогда мы сможем вернуться к островам Менкье. Как бы мне хотелось больше знать об этих островах, вздохнула Норти. Мне тоже, произнёс Филипп. Почему наши газеты постоянно пишут, что французов нужно убедить отказаться от них ради собственной пользы, потому что они необходимы нам? Если нам их иметь полезно, тогда почему французам полезно от них избавиться? Они почти принадлежат нам. Потом есть ещё наш альтруизм. При нашей большой, подлинной, искренней любви к французам, зная, что им будет лучше без этих островов, а также без великого множества других мест, мы готовы снять с их плеч этот груз. В общем, перестань задавать вопросы. Я государственный служащий, политика не имеет ко мне отношения. Я здесь для того, чтобы подчиняться приказам. Могу добавить, как мне чертовски хочется, чтобы проклятый вопрос был решён и забыт. Он отравляет моё существование. Зазвонил телефон. Ать, попросил я Норти, и спроси, кто это. Алло? А, да, он здесь. А, кто говорит? Какой ужасный сюрприз. Это тебя вычерный иностранный голос, громко сказала она, передавая трубку Филиппу. Грейс, не обращай внимания, у неё с головой не лады. В таймсе? Нет, не видел, передавица. Но это не в последний раз. Им каждый день надо чем-то заполнять это пространство, что скверно для них. И письмо от Спирса. Несколько не удивлён, но Грейс, я уже говорил, это не имеет ко мне никакого отношения. Я не одобряю и не осуждаю. От меня не ждут никакого мнения. Нет, я не стану уходить в отставку. Это никогда не приносит пользы. И кроме того, остаёшься без работы. Ты хочешь, чтобы я покинул Париж и всё из-за нескольких скал, которые, честное слово, в любом случае ничего не значат? Мы скоро поговорим об этом. Да, буду, конечно, с большим удовольствием. Филипп положил трубку и обратился ко мне. Мы ведь обычно там обедаем, не так ли, Фани? Грейс хочет, чтобы потом я взял её в парламент. Ты сказал, что заедешь за мной и возьмёшь меня. Глаза Норти наполнились слезами. Но мы возьмём у тебя, Грейс не возражает. Зато я возражаю. А, тогда лучше скажи, чтобы они прислали за тобой президентский автомобиль. Очень смешно и остроумно. Анджером сможет тебя отвезти, дорогая. Отправь его к Люберем. Только и всего. Это потому, что я не люблю ездить туда одна. Я знаю, как мне поступить. Норти сняла телефонную трубку и сказала: Кэти, соедини меня с бюро Национальной ассамблеи, будь добра. Я буду говорить из своей комнаты.